Глава 30. Мейзер. Одно-единственное слово подгоняло Мейзера всю дорогу от Винтера до Вентрали. Вперед. Когда он с предвестниками расцвета добрался до Фения, то увидел десятки только что пришвартовавшихся карделианских кораблей. Сотни солдат сходили на берег, чтобы захватить Винтер. Глубокой ночью они тайком пробрались на борт самого маленького судна, спустили его на воду и поплыли прочь от вновь порабощенного королевства. Несколько дней они сходили с ума от ожидания и вынужденного бездействия, пока плыли по реке. вперёд не останавливаться, сражаться. Никто из ребят не пытался заговаривать с ним о случившемся, никто не упоминал о смерти Элисон или захвате Винтера Кордалом, никто не делал предположений о возможной судьбе миры. Все просто держали глаз и ухо востро и выполняли приказы мейзера, хотя управлять судном он умел не намного лучше их. За всю свою жизнь он ходил под парусом всего несколько раз. В детстве тренировки казались мейзеру, хорошо продуманной игрой с деревянным оружием и побрякивающими доспехами. Только в 11 лет, впервые убив человека, он осознал их серьезность, Тогда он отправился в обычную разведывательную миссию с Уильямом, но они наткнулись на патруль Спринга. Солдат было трое, и пока генерал сражался сразу с двумя, Мейзеру пришлось биться с третьим. Он обнажил свой меч и бросился на врага. Тело действовало инстинктивно, разум будто отключился, промелькнувший, как в тумане, бой завершился кровью на его руках и телом у его ног. Мейзер был поражен тем, что всё, чему его учил Уильям, оказалось не игрой, а наукой убивать людей. Это было одно из самых ужасных мгновений. Разумеется, он всегда знал, чем заканчиваются подобные бои, но до той минуты не мог до конца осознать это. Поэтому Мейзер понимал, предвестники расцвета переживают сейчас то же самое, что и он тогда. Теперь у них есть настоящее оружие, и они своими глазами увидели, к чему он их готовил. Тренировки не были игрой, они были преградой между свободой и рабством, между счастьем и страданиями, между жизнью и смертью. Они были нужны для будущего их королевства. Их всего семеро, они еще почти дети, и смогут победить опытных солдат, только используя эффект неожиданности и превосходя противника числом. Спринг был поврежден небольшим числом воинов, но беженцев Вентарианского кочевого лагеря поддерживали солдаты сезонов, а те были далеко не подростками. «Хватит, сейчас не время для сомнений. Вперед!» Они достигли рентира за несколько часов до заката. В доках стояла тишина, Лишь лодки лениво покачивались на воде, да моряки перевязывали товар. «Куда пойдем?» — спросил Фил. Остальные, разинув рты, уставились на представший перед ними город. На их лицах отражалась смесь радости и страха. Они наконец-то стояли на твердой земле, но были так далеко от дома. Мейзер оставил их любоваться красотой Рентира. Он схватил за плечо первого попавшегося человека — морякад наматывавшего на руку канат. «Королева Винтера!» — рявкнул он. «Она здесь? С ней ничего не случилось?» Моряк вскрикнул, когда пальцы Мейзера стиснули ему руку. «Я... эм... что... кто...» Мейзер встряхнул его. «Королева Винтера здесь?» «Да!» «Она здесь? Она жива? Не отвлекайся, вперед!» Мейзер еще сильнее сдавил руку моряка. «Она во дворце? Где она?» Моряк кивнул и, глянув за плечо Мейзера, затрясся от страха, похоже, вдоволь налюбовавшись, к выжаку подошел его отряд. Бедолага-вентрелианец, наверное, только и мечтал о кружке Эля до да теплой постели, а тут вдруг его окружили угрюмые вентерианцы. Мейзер отпустил мужчину, сделал шаг назад и примирительно поднял руки. На это ему потребовалось титаническое усилие, желание скорее найти и защитить миру, спасти свое королевство, боролось с убежденностью, что нельзя пугать невинных людей. «Я... я думаю, да», — моряк махнул рукой на северо-запад, дворец там, в центре города, в лесу. Мейзер благосклонно сжал плечо моряка, но тот, испуганно вскрикнув, закрыл голову руками. «Прости, спасибо». Мейзер бросился бежать в сторону дворца. Ребята понеслись следом, и Фил, поравнявшись с ним, заметил, он испугался нас. Мейзер кинул на него взгляд. Напряжение в мышцах, скованных долгим плаванием, начало понемногу отпускать. Да, грудь Фила вздымалась от бега. Никогда бы не подумал, что могу кого-то напугать. Мейзер свернул в переулок, ведя всех на северо-запад. Он перепугался, потому что нас было много, а он один, потому что он не ожидал нашего появления, или потому что понял, мы вентарианцы и боялся возмездия. Возмездие?» — покосился на него Фил. «За что?» За то, чего Мейзер не в силах был произнести вслух. «За смерть нашей королевы на их земле». Он мог обмануть насчет мира. Фил обогнул стоявшую посреди мощеной булыжником улицы бочку, и только тогда до него дошел смысл сказанных мейзером слов. На его лице отразилось понимание, но он ничего не сказал, лишь прибавил шагу. Они остановились, чтобы уточнить направление, после чего выбежали к густой чаще. Вглубь леса вели несколько узких тропинок и одна широкая дорога с богато украшенными воротами. Мейзер повел их подальше от главного входа, не желая показываться на глаза вентролианцам. Кто знает, что их ждет дальше. Узкая дорожка слева показалась ему подходящей. Скорее всего, ею пользовались слуги. Но стоило Мейзеру повернуть к ней, как Холис схватил его за руку, «Милорд», — шепнул он и кивнул в сторону широкой дороги. По ней двигались десятки солдат верхом на лошадях, в доспехах и при оружии, словно они собрались на войну. Их возглавляла вентролианская женщина, весь ее вид говорил о высоком титуле и богатстве. Отряд молчаливый и зловеща направился в город, будто перед глазами солдат маячила какая-то цель. Мейзер шагнул вперед, провожая взглядом исчезающих среди пестрых зданий вентролианцев. «Милорд», — позвал Холлис, — «Для чего такой большой отряд, солдат, сопровождает знатная дама?» — вслух задумался Мезер. «Не к добру это», — проворчал Трейс. «Верно», — согласился Мезер и побежал вслед за солдатами. Никто не спрашивал ему, почему он решил идти за ними, а не пробираться во дворец. Если честно, он и сам не знал, но интуиция подсказывала ему двинуться за отрядом. Солдаты, возглавляемые женщиной в вентриллианской маске, которую окружала аура зла. Ничего хорошего это не предвещало. Мейзер довольно неплохо знал миру, чтобы понимать. Скорее всего, ее затянет в самую гущу дурных событий. Они держались позади вентриллианского отряда, сохраняя дистанцию в несколько домов. Солнце омывало их теплом угасающих лучей. На город опускался вечер. Их длинные тени на дороге могли привлечь внимание вентрилианцев, и Мезер приотстал, но не выпускал отряд из виду. Поэтому к площади Мезер вышел, когда столкновение между самерианцами и вентрилианцами уже произошло, и тело короля Саммера рухнуло на мостовую. А его высоком положении говорил накопитель на запястье, «Проклятие!» — ругнулся Мейзер, дёрнув Фила в тень аллеи. Остальные ребята столпились в темноте за их спиной. Знатная дама оказалась королевой Вентрали. Она повернулась к самирянской девушке, оцепеневшей от потрясения и несводящей глаз с тела короля Саммера. Мейзер не слышал их разговор, в его ушах гулко стучала кровь. Он смотрел на тело, лежащее на мостовой. Королева Вентрали сломала шею королю Саммера, не тронув его и пальцем, без раскаяния и сожалений, и теперь повелительно возвышалась над Самирианкой. Мейзер окаменел от охватившего его ужаса, рукой пригвоздив Фила к стене. «Если Вентрилианская королева убила Самирианского короля, то что она сделала с мирой?» Взгляд Мейзера заметался по площади. ни одного трупа, а что во дворце? Нужно возвращаться», Это государственный переворот, или здесь замешан сам король Вентрали, мира у него? Он мучает ее так же, как королева мучила Сомерианку. От ужаса Мейзера бросила в жар, потом в холод, и он повернулся к площади спиной. Он ничего не видел и ничего не слышал, перед глазами стоял образ Миры, лежащий на одной из красивых улиц Рентира. В ушах бешено стучал пульс. Мейзер вцепился в его руку Фил. «Нет, больше ничего не имело значения, были только он и Мира, и он найдет ее». Мейзер воскликнул Фил, «Смотри». Фил развернул его, и взгляд Мейзера уловил что-то круглое и плоское, летящее от вентролианской королевы к крыше противоположного дома. Та, держась за плечо, смотрела на этот предмет. Мейзер подался вперед. Это был шакран». «За мной!» — велел он. Каждый мускул в его теле напрягся, готовый к действию. Мезер бросился к дому, с крыши которого пустили шакрам. Он бегом огибал здание и петлял по боковым улочкам. В голове не осталось ни одной мысли, кроме одной. Солдаты забираются на здание, чтобы поймать миру. Их всего пятеро, и предвестники рассвета смогут с ними справиться. Послышался звон мечей. «Наверное, королева приказала убить остальных самерианцев». Над головой мелькнула тень. За ней последовало еще несколько. «Погоня». Мейзер резко остановился. «Трейс, заберись на следующую крышу. Остальные — на южную часть здания. Только тихо. Наше преимущество — внезапность». Все ринулись исполнять приказ, но стоило Мейзеру уцепиться за подоконник, как что-то упало с крыши и по мостовой. Шакрам Миры. Мейзер спрыгнул вниз, подхватил диск и снова стал забираться по стене дома. Мира наверху, она жива. Снег морозный, какое облегчение узнать, что с Мирой все в порядке. Он чувствовал себя так, словно свежий воздух разогнал стоявшее на поле битвы зловоние, словно прохлада исцеляющей мази унела жар мучительной раны. Из-за шакрама, зажатого в ладони, быстро забраться по стене не получилось, но Мейзер оказался на крыше всего секунду спустя после всех остальных. Эффект неожиданности сработал. Четверых солдат на противоположном краю крыши ребята убили практически бесшумно. Последний стоял к Мейзеру спиной. С яростным воплем вентролианец поднял меч над головой и бросился вперед. Мейзер рывком вытащил собственный меч. Кинувшись вслед, он проткнул мужчину со спины и сразу выдернул клинок. Солдат рухнул, как подкошенный, открывая глазам, миру. Она припала к крыше, скинув руки и приготовившись обороняться. Ее взгляд метнулся от солдата к Мейзеру, брови сошлись на переносице. Мейзер и сам не до конца осознавал происходящее, поэтому понимал, как ошеломлена королева Винтера. Ему вспомнилась их последняя встреча и разговор, о котором он бесконечно сожалел. Он многое передумал за это время и понял, что будет любить ее всегда. И хотя его душа изнывала от желания броситься к ней и заключить в объятия, он просто стоял, спокойный и ко всему готовый, принадлежащий ей и душой, и телом. «Ты не ранена?» — спросил он потому что нужно было разрушить это мгновение, чтобы оно не поглотило его целиком. Мира моргнула, смятение сошло с ее лица, уголки губ поползли вверх, и прежде чем Мезер успел еще что-то сказать, она бросилась к нему и обняла, обхватив руками за шею. «Ты здесь», — выдохнула она, «ты и правда здесь». Меч с шакрамом выпали у него из рук, и он прижал ее к себе, стискивая в объятиях. Снег небесный, он и забыл, каково это — обнимать ее хрупкое, но сильное тело. Он приник к ней, наслаждаясь тем, как она его обнимает, как уткнулась ему в плечо лицом, как неровно дышит. Он позволил себе раствориться в этом мгновении, ему нужно было унять боль от утраты, после которой в душе разверзлась бездна пустоты. Мира жива, она жива и спасена, даже если он не смог спасти Элисон. Мейзер прислонился лбом к виску Миры и глубоко вздохнул. «Ты в порядке!» Его слова прозвучали как вопрос и утверждение одновременно. Мира кивнула, прижимаясь к нему так же отчаянно, как и он к ней. Они стояли, глубоко дыша и насыщаясь друг другом. «А ты?» Мира отстранилась, но не расцепила рук, она была так близко. «Как ты? Почему ты здесь?» Этот вопрос будто бы отрезвил ее, она высвободилась из его объятий и уставилась на предвестников расцвета, которые тихо стояли и смотрели на них. Фил встретился взглядом с Мейзером, и его губы изогнулись в ухмылке, а когда Мира взяла Мейзера за руку, рассеянно, будто нуждаясь в опоре, выразительно подвигал бровями. Мейзер ответил на его подразнивание улыбкой, теперь он мог дышать полной грудью, и потому в это мгновение все воспринималось им остро и ярко. «Кто вы?» — потрясенно спросила Мира. Мейзер шагнул вперед, уверенно сплетя ее пальцы со своими. Мира остановила короткий, но внимательный взгляд на каждом из ребят, и Мейзер видел, как потрясение на ее лице сменяется ожесточенной решимостью. Такое выражение он часто видел у нее в детстве и юности, но сейчас к нему добавилась твердость, как будто мира направила энергию, уходившую ранее на упрямство и сумасбродство, на достижение важной цели. Видя ее взгляд, Мейзер знал, какова эта цель — Винтер. «Это предвестники расцвета», — представил он ей, ребят, «и нам многое нужно рассказать тебе, моя королева».